Глава 5. Путь. Ранним утром последнего дня лета свадебный поезд в сопровождении конных воинов двинулся в путь. Расстояние до Зияшска всадник на Добром Коне преодолевал примерно за 10 дней, но повозки не могли похвастаться такой скоростью, потому прибытие Огнеславы планировалось не ранее, чем через две недели. Лесные дороги на юг небезопасны, и княжну ждало утомительное путешествие на восток через топи до болота до портового города Пенькова. Там караван будут ожидать корабли, которые, спустившись по течению реки Белый, доставят невесту в Зияжск. Получив родительское благословение и навсегда простившись с родными под причитание плакальщиц, Огнеслава отправилась в путь. Ей разрешено было взять с собой только одну помощницу, Остальная прислуга была из людей жениха. Прасковья порывалась поехать с воспитанницей, но княгиня уговорила ее остаться. Ведь если няньке в силу возраста будет нездоровиться, она станет обузой, а не поддержкой. После недолгих раздумий было решено отправить с княжной племянницу Просковьи девицу Забаву, сироту, воспитывавшуюся при княжьем дворе. Девка она была послушная и сообразительная, да еще и одна годка княжны Агнеслава знала ее с детства лучшей помощницы не сыскать после отъезда княжича Аскольда прошла неделя посвященная сборам и подготовке к путешествию родня старалась поддерживать в Агнеславе хорошее настроение и боевой дух но в действительности все пребывали в унынии и печали положенная по традиции оплакивание невесты как никогда прежде походила на похороны Оплакивание невесты — часть свадебного обряда. В старину верили, что, выходя замуж, девица умирала для своего рода и возрождалась в новом статусе уже в роду мужа. Плакать полагалось и самой невесте, чтобы не обидеть предков, а заодно показать, как хорошо ей жилось в родительском доме. Поэтому, покинув, наконец, отчий дом, княжна испытала некое подобие облегчения. Да, возможно, впереди ее ждет много испытаний, Но жизнь, замершая с прибытием сватов, снова двинулась вперед. Огнеслава и Забава ехали в самой удобной повозке, обитой изнутри красным бархатом. Когда родной город скрылся из виду, княжна прикрыла глаза и погрузилась в дрему. За окошком тянулась бесконечная вереница деревьев и кустов, где-то вдалеке постукивал о стволы дятел, мирно скрипели колеса. После встречи со Скольдом новая жизнь — уже не казалось Огнеславе чем-то ужасным. Ведьма предрекла большую любовь и большую беду. Но, если подумать, беду в своей жизни познает любой человек, и у каждого поколения была своя война, унесшая сотни жизней. И у этих войн было множество причин, чаще всего власть и богатство, а не какая-то юная девчонка. Размышляя об этом, княжна смогла справиться со страхом перед большой бедой, Но вот почему Аскольд никогда не станет ей мужем? Агнеслава не вполне понимала. Ведьма заявила, что замуж за него она выйдет. Может, старуха что-то напутала, а может, умышленно хотела напугать. Хотя теперь это было уже не важно, ибо выбор сделан. Княжечка, как показалось, человек добрый и приятный в беседе, поэтому Агнеслава была уверена, что они найдут общий язык. Только слова о предательстве никак не шли из головы. Чтобы успокоить сердце, княжна поклялась себе, что всегда будет честна со Аскольдом и не сделает ничего, что навредит лично ему. Она постарается не разочаровывать новых родичей. Единственное, в чем она им откажет, — это ларец. Ох уж этот ларец! И зачем только княгиня-огневица оставила его потомкам, «Лучше бы закопала где-нибудь или утопила, раз он настолько опасен». Вспомнился день, когда мать повела Агнеславу в подземелье. Дверь долго не поддавалась, настолько замки и засовы проржавели, но когда мужикам все же удалось открыть тяжелые створки, необычное чувство охватило душу княжны. Оказывается, однажды она уже видела это место во сне, а теперь вошла в железную комнату наяву. Все внутри затрепетало. Так волнительно было встретить свои видения в реальности. Вместо рубинового ларца, о котором говорилось в легенде, в центре комнаты, подвешенной на цепях, висел довольно большой деревянный сундук, обитый металлом. «Во сне он был совсем другой», — прошептала тогда княжна. «Другой?» Услышав обрывок фразы, переспросила мать. «Он не Рубиновый?» — громко ответила Агнеслава. «Скорее, железный или дубовый?» «Да, я тоже думала, что увижу нечто иное», — согласилась княгиня. Подойдя ближе, Агнеслава попыталась открыть крышку сундука, но та не поддалась. «Не открывается?» «Не трогай. Похоже, тут без колдовства не обошлось», — предостерегла мать. «Нет ни замков, ни задвижек. Как же мы снимем его с цепей? Эй, кто-нибудь, подите сюда!» «Не губи, княгиня!» — взмолилась челядь, ждавшая за дверью, и в ужасе пала на колени. «А ну-ка!» — взревел стоявший поодаль дружинник. Княгиня посмотрела на онемевших от страха мужиков и тяжело вздохнула. «Оставь их!» Огнеслава вновь протянула руку к сундуку, пытаясь вспомнить свой сон. «Здесь что-то не так», — с сомнением проговорила она. «Не могла же прапрабабушка-огневица принести сюда такой здоровенный сундук дна? «О чем ты?» «Ай!» — вскрикнула княжна и отдернула руку, зажав палец, с которого закапала кровь. «Что случилось?» — бросилась к ней мать. «Порезалась», — пояснила Огнеслава. «Я нажала вон туда, а из отверстия появилось лезвие». «Это может быть яд!» — испугалась княгиня. «Идем! Говорила же, не трогай! Быстрее к лекарю!» Но только они повернулись к двери, как за их спинами раздался скрежет. Какие-то неведомые механизмы пришли в движение, освобождая тяжелые цепи. Обернувшись, Агнеслава увидела, как массивный сундук с грохотом опустился на пол. Стоило ему коснуться железных плит, как крышка сама отворилась. Коридор, ведущий в подземелье, наполнился криками убегавших людей. Боязливо оглядываясь, княжна с матерью подошли к сундуку. Внутри наистлевшей красной материи стоял небольшой серебряный ларец, обильно инкрустированный рубинами. «Это он!» — ахнула Агнеслава. Мать молча кивнула в ответ. Все произошедшее странным образом, взволновало и без того полное впечатление княжну. Теперь ей стало казаться, что путь в Зияжск действительно ее судьба. Огнеслава открыла глаза. За окошком темнел все такой же густой лес, а напротив сидела уснувшая забава. Опустив руку под сиденье, княжна нащупала небольшой сундучок, в котором был спрятан ларец огневицы. «На месте!» «Подумала она и, расслабившись, откинулась на подушку. Второй день путешествия оказался самым неудачным. Сырая серость гнетущими тисками сжимала процессию. С утра лил сильный дождь, дорога раскисла, кругом болота и непроходимые леса. Ехали и так медленно, а тут еще молния ударила в придорожный дуб, и тот рухнул поперек дороги. «Что там?» Поинтересовалась Огнислава, когда вымокшая под ливнем забава вернулась в повозку. «Дерево упало. Пока не уберут, не поедем», — ответила помощница. «Ох, неспроста это! Не благоволят нам боги! Не говори ерунды!» — отмахнулась княжна. Снаружи послышались крики и шум, а следом воздух прорезал свист стрел. Гул толпы, лиск оружия, приказ обороняться не заставили себя ждать. «Разбойники!» пропищала забава. «Что же делать?» «Ничего», — ответила Огнислава усилием воли, сохраняя спокойствие. «Сиди тихо, снаружи полно воинов, твое дело не мешать». «Мне страшно, княгинюшка», — дрожащим голосом заныла девица. «Не бойся, нас хорошо охраняют. Просто помолись за упокоение душ тех лихих людей, что посигнули на княжеский поезд», — успокаивала помощницу княжна. «Нельзя проявлять слабость на глазах у тех, кто тебе служит», вспоминала она наставление матери, стараясь быть примером для перепуганной помощницы. В тот самый момент, когда забава почти восстановила самообладание, дверца с хлопком отворилась, и в повозку заскочил странно одетый мужчина. Под накинутыми на плечи лохмотьями виднелась добротная одежда. Девицы с визгом вжались в стену, а незнакомец тут же продемонстрировал какой-то знак, нанесенный на тыльной стороне его ладони. "Княжна", прокричал мужчина, указывая на рисунок. «Я пришел за вами, не бойтесь, мы спасем вас!» Агнеслава не знала, что это был за символ и почему он должен для нее что-то значить. Взгляд неосознанно опустился на меч незнакомца, по которому стекали алые капли. Выглядеть невозмутимо и больше не получалось. «Кто вы?» — испуганно спросила княжна. «Почему вы решили, что меня нужно спасать?» «Мы братство з...» Не успел незнакомец договорить, как из его живота показалось лезвие чужого меча. Окончание фразы он вымолвить не сумел, захрипев и выплюнув кровь прямо на подол забавы. Та завизжала. Двое воинов быстро выволокли непрошенного гостя на улицу. В открытую дверцу стало видно идущее под дождем сражение. Внезапно распахнулась противоположная дверь, и чьи-то руки, схватив за забаву, потащили ее на улицу. Девица кричала и сопротивлялась, а Гнислава, вспомнив о ларце, быстро достала его из-под сидения и прижала к груди. Необыкновенно ярко полыхнула молния, громыхнул гром, княжна зашмурилась, а когда открыла глаза, обнаружила — что сидит не в повозке, а на пне посреди леса. «Что за наваждение?» — с трудом промолвила Огнеслава, оглядываясь. «Приветствую тебя, внучка, потомок премудрой огневицы Велимировны», — произнес старик, вышедший из могучего дуба. «Здравия вам, старче!» — княжна поднялась и поклонилась. Вокруг лил дождь. Но одежда Огнеславы и белоснежное облачение старца оставались сухими, словно их укрывал невидимый свод: Ты уж прости нас, княжна, что явились только сейчас. Была надежда, что сама изменишь судьбу, и нам не придется вмешиваться. Старик поклонился ей в ответ. Значит, это ведьма? Огнеслава не договорила, увидев, как незнакомец закивал. Да, она говорила с тобой по моему настоянию. «Вы хотите, чтобы я отказалась от свадьбы?» — предположила княжна. «Это будет лучшим решением». «Но я сделала свой выбор и не пожалею о нем», — поторопилась ответить Агнеслава. «Если откажусь от свадьбы и не привезу ларец Аскольду, нарушу договор, и тогда пострадает весь мой род, никого не пощадят». «И все же это лучше, чем вернуть ларец его хозяину». Значит, все дело в ларце? осторожно начала расспросы княжна. Не только в нем, но он главная причина, подтвердил старец. Скажите, старчий, а это правда, что только человек с добрыми помыслами не умрет, коснувшись лорца? Что любой, кто не является потомком огневицы, если его мысли недостаточно чисты, обречен на мучительную смерть? невинно поинтересовалась Огнислава. Правда? «Тогда возьмите его!» Оторвав ларец от груди, княжна протянула его старику. «Зачем?» — не то удивился, не то испугался тут. «Если ваши помыслы чисты, вам нечего бояться, а я с легким сердцем последую за вами». Старик с сомнением посмотрел на ларец. Он протянул было руку, но та вдруг задрожала и опустилась. Воспользовавшись возникшим замешательством, Княжна снова огляделась, заметив, что они стояли в центре круга ограниченного линией из мелкой белой крошки. Внутри этого круга стихия не бушевала, хотя остальной лес заливала, как из ведра. «Вот видите, старче, я не могу вам доверять», проговорила Агнеслава медленно попятившись. «Не дури, дитя», — попытался остановить ее незнакомец. «Тебе не убежать». Заветная черта совсем близко, еще шаг, и княжна окажется вне заговоренного места. «Стой, где стоишь!» — велел старик. «Я все тебе расскажу, ты многого не знаешь. Змей не отпустит тебя, пока не вернет артефакт. Стоит тебе попасть в Зияжск, станешь пленницей, и назад дороги не будет!» Каждое слово сопровождалось маленьким шагом княжны назад. Огнеслава сделала еще один и оказалась под проливным дождем. Одежда промокла в мгновение ока, по лицу и волосам начали стекать капли воды. «Глупое дитя!» — гневно вскричал старец. «Схватить ее!» Из-за ближайших кустов вышли воины, одетые в зеленые плащи, и подспешили к Огнеславе. Она вновь прижала ларец к груди и приготовилась к худшему. Вспышка молнии озарила лес, а раскаты грома прокатились по небу. Будто бы из ниоткуда, словно отделившись от теней вокруг княжны, возникли люди, одетые в черное с ног до головы. Уверенными ударами мечей они встретили бежавших к Огнеславе воинов. Те один за другим оседали на залитую водой землю. Кровь смешивалась с водой и растекалась в лужах. «Кто они?» — испуганно подумала Огнеслава и перевела взгляд туда, где только что стоял старец. Там остался только белый круг на зеленой траве. Когда враги были повержены, неожиданные спасители княжны выстроились напротив нее и склонились в почтительном поклоне. Испуганными глазами она смотрела на них, не до конца понимая, что происходит. «Хозяйка, позвольте проводить вас обратно», уважительно произнес один из склонившихся. «Да?» — дрожащим голосом ответила княжна. «Пожалуйста». Они довели ее почти до самой повозки, но когда до дверцы осталось лишь протянуть руку, исчезли без следа. Напоследок один из спасителей сказал, «Хозяйка, не рассказывайте о том, что произошло в лесу, для вашего же блага. И о нас лучше забудьте. Отныне у вас много врагов. Будьте осторожны». Дождь закончился, Промокшая и напуганная Огнеслава почти упала в объятия забавы. Радость от собственного спасения и от того, что помощница, живая невредима, заставила расплакаться. Забава тоже ревела в три ручья. Так они и успокаивали друг дружку, пока не явился боярин Светомил. Прежде уверенный и самодовольный, сейчас он выглядел растерянным, а увидев Огнеславу целехонькой, и аж дара речи лишился». Но, как отпустила, тут же засуетился, захлопотал и, удостоверившись, что с невестой все в порядке, показательно воздал хвалу богам.